Sorry. Сегодня предстоит важный день, утвердят мою кандидатуру на должность начальника управления. И хотя все еще только предстоит, но вопрос, по сути, уже решен. Остались формальности, надо, чтобы подписали необходимые бумаги на совете директоров нужные люди. «Кто, если не ты?» – говорили мне девчонки накануне. «Ты заслужила». «Наташа, я так рада за тебя, так рада!» «И за себя рада! Ты уж не забывай там наверху, с кем ползала!» – шутила Маринка. «Ой, девочки, подождите радоваться раньше времени. Еще коллегиальный совет, мало ли что!» «Да ладно, все знают, что тебя утвердят!» До часа икс оставалось двадцать минут. Я вышла в туалет. На обратном пути немного задержалась возле зеркала, поправила прическу, причмокнула губами, пробуя помаду, ровно ли лежит. Все было хорошо, просто идеально, и я идеальная. Я представила, как вечером мы пойдем с девчонками отмечать моё назначение, и как в понедельник я буду передавать документы Малееву, Передавать предстоит много, и за этот год, и за прошлый, и то, что в архиве. Тут я вспомнила, что времени остается мало, и поспешила в кабинет. Уже никого не было, все там, на втором этаже. Надо закрыть дверь. Я открыла сумочку, чтобы достать ключи от кабинета. В самом верху сумки лежала бумажка, маленький белый стикер для записей. У нас на каждом столе такие пачками. На стикере было написано черным маркером «Сорри» английскими буквами. Я недоуменно взяла бумажку в руки и огляделась, как будто кто-то мог прятаться под столом. Я выходила из дома утром, и бумажки в сумке точно не было. Или была? Я ведь так торопилась. Тут же мое сердце ухнуло. А что, если это Андрей? Я вспоминаю утро. Он хотел о чем-то поговорить а я торопилась. «Андрей, мне некогда», отмахивалась я. «Выглядеть сегодня надо на все сто, поэтому триста раз поменяла то туфли, то платок, то заколку для волос. А теперь вот это, сорри. Что если он хотел мне сказать что-то важное, а я не послушала, и он положил мне записку в сумочку, пока я пудрила нос? Я немедленно набрала номер Андрея». Так о чем ты хотел поговорить? А ты что, уже все отстрелялась? удивился Андрей. Я думал, у вас в десять назначено. Да нет, еще. Ты мне что-то хотел сказать утром. Утром? Ах, утром! протянул он, с трудом вспоминая. Так это, я хотел предложить. Давайте не в ресторан вечером, а к нам. Только это. «Это все, что ты хотел сказать?» «Ну да. А что случилось? Ты не писал мне записку утром?» «Нет. Что за записка?» «Да ничего. Потом объясню. Хорошо. Я опаздываю. Побежала». Я выдохнула. «Это не Андрей. Уже легче. Но кто?» Я снова оглянулась по сторонам, а потом пошла закрывать кабинет. «Я уже прилично опаздывала». Ну а третьим вопросом у нас сегодня на повестке рассмотрение кандидатуры на должность начальника управления финансирования малого бизнеса. Кандидатуры представлено две – Шаманова Наталья Борисовна и Круглова Ксения Владимировна. Рядом сидящая Маринка с удивлением посмотрела на меня. Все принялись оглядываться по сторонам. «Круглова?» одними губами недоуменно спрашивала повернувшаяся со второго ряда лена я пожимала плечами потому что сама ничего не могла понять кандидатура должна была быть только моя ксения мой заместитель и подруга если бы ее выдвигали я бы точно знала кстати где ксения я тоже лихорадочно вертела головой по сторонам а потом наконец увидела ее она сидела на первом ряду и, в отличие от других, головой не крутила. Наоборот, фигура ее застыла неподвижно, гладко залезанный затылок будто замер в ожидании. Итак, большинством голосов на должность начальника управления назначается Круглова Ксения Владимировна. Зал осторожно захлопал. Ксения встала и пошла к генеральному директору, который пожимал ей руку и что-то вручал. Я почувствовала, как у меня кружится голова. Из всех сил, стараясь не терять самообладание, я встала и пошла со всеми на выход. Девчонки отпаивали меня чаем, и Леночка еще чего-то туда плеснула, чего он пах спиртом и мятой. «Это же просто...» — говорила Леночка. Выбирая самые красноречивые, нецензурные эпитеты. «Вот как она могла так?» «Я думала. Ксения работала у нас полгода. Это я привела ее к нам в офис. Мать-одиночка. Ей не повезло, и она попала под сокращение в банке. Каких трудов мне стоило договориться, чтобы ее приняли? Мы дружили давно. Я даже не помню сколько. Со студенчества». Она была свидетелем моей первой любви и первого разочарования. Мы вместе прогуливали пары, и шпаргалки у нас были одни на двоих. «Наташ, ты не переживай, она там ненадолго». «Вот же стерва, но она ведь ничего не знает, должность новая. Ей придется обращаться к тебе, чтобы ты вводила ее в курс дел по функционалу. А ты так сделай, чтобы она не поняла ничего» ну к кому ей еще обращаться к тебе, а ты бортуй я молчала, я все думала я хорошо знаю ксению как не знать за столько лет вот выходные на даче у ее родителей вот мы отмечаем мой юбилей вот я оставалась с маленьким костей, когда ей надо было в больницу к маме как она могла как она стерва у нее это на лице написано говорила Маринка. «Но ничего. У тебя все козыри на руках. Мы ее, знаешь, как подставим. Не зарадуется. Как она пожалеет! Ох, как она пожалеет!» «Не надо, девочки!» сказала я. «Что значит «не надо»? Ты в своем уме? Ты собираешься ей вот так это спустить с рук?» Я вспоминала маленькую бумажку с черными буквами. «Сорри!» Я знаю Ксению, я хорошо представляю, как ей было мерзко, когда она пошла на этот шаг. Она подала документы на свою кандидатуру, она каким-то чудом договорилась с кем надо. «Да такие, как она, они, знаешь, они куда угодно пролезут. Это нельзя прощать. Пусть знает, как можно поступать, а как нет». Не унимались девчонки. Я знаю, сколько ей пришлось пережить в жизни. Она ничего не боялась. Жизнь наносила ей удары, не спрашивая. Порою казалось, будто она проверяет ее на прочность. Ну что, встанешь ты на этот раз или не вывезешь? Отец – алкоголик, муж – подонок. Работала на двух работах. Почти никогда не жаловалась. Сколько месяцев шла подготовка документов? Примерно месяца три. Три месяца она носила это в себе и ничего не говорила. Ей надо было выбирать, подруга или повышение. Такого шанса больше могло никогда не выпасть. Но почему она мне не сказала? А как бы она сказала? Я представляла, какие бури внутри кипели у нее, сколько выдержки нужно было человеку. Я читала черные буквы «Сорри». Просто чувствовала своей кожей, как тяжело ей было совершить этот шаг и писать записку. «Наташа, мы будем мстить!» «Не надо, девочки!» – сказала я, и решительным шагом направилась к дверям. «Я должна с ней поговорить. Раз так, значит так!» Я вошла без стука. Ксения собирала папки со стола. «Хорошо, я прощаю тебя!» – сказала я. «Что?» Девушка застыла в недоумении. «Я прощаю тебя, но ты же написала мне записку. Я понимаю тебя». Она молчала и смотрела на меня своими огромными глазами. «Я не писала тебе», — наконец произнесла она. «Так получилось, да, но это же работа, и когда ты передашь мне дела?» Теперь молчала я, молчали мы обе. Прошла секунда или десять. Мне показалось, что год. Я вышла. Чувствовала себя дважды идиоткой. В коридоре меня нагнал Тимур. «Тань, ты на меня не дуешься?» «За что?» «Да я же сегодня твое место на парковке занял. Понимаешь, там Мерс чужой встал, а мне больше некуда было, иначе бы всем загородил. Я тебе записку оставил в сумочке». «Тебя не было, никого не было», — черкнул, чтобы не обижалась.